Попался. Меня заманили, оглушили, четвертовали и чем-то накормили. «Твою дивизию!» — подумал я. «Как, как такое могло со мной произойти? Я, как ребенок, верящий всему, что ему говорят, попался в примитивно расставленные силки!» От нахлынувшей обиды я сморщился. Как глупо и неосмотрительно я себя вел. Мне было до боли стыдно и одновременно обидно,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 Как такое могло произойти, что мы оба оказались слабыми и беззащитными перед простыми дикарями? Я не винил ее. Мне хотелось разобраться в происшедшем и постараться избежать в дальнейшем подобных промахов. Ты мой ангел-хранитель. Сама знаешь, что меня заносит дальше, чем нужно. Я не могу остановиться на середине и пруда до самого конца, рискуя собой и тобой. Знаешь, мне самому все предусмотреть и защитить себя невозможно. Я один в этом полном врагов в мире.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 Даже в самых, казалось бы, безысходных ситуациях. О том, что симбионт не обладает своей волей, знал давно, но не придавал этому значения. Считал, что механизм помощи Ушизы включается автоматически. Как оказалось, это не так. Мое слабое место то, что я живу прежними земными установками. Сначала делаю, потом думаю. Эта черта характера погубила меня на земле и ввергла в пучину неприятностей здесь, на Севилле.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 И надолго ли я застрял в таком положении, коллеги? Ты находишься в своем сознании. У меня, можно так сказать, в гостях. Твое тело немного повалялось во враге, завернутое в ковер. Ответила она на невысказанный вопрос. Я остановила кровотечение, заблокировала боль, снизила чувствительность на 70%. Потом я перенесла тебя на спутник. Рострум залез в скафандр по моей просьбе и положил тебя в медкапсулу. Программу задала я.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 Ничего хорошего от насильственной кормежки я не ждал. Шиза, а что за убийца такая, Тальяна, которую мне скормил этот лесной выродок?» Повернул я голову к девочке. Она внимательно посмотрела на меня и, немного помолчав, ответила. «Это тоже еще одна странность, произошедшая с тобой». Ее слова были туманными и малопонятными. То ли все плохо, то ли все лучше, чем могло быть. А поконкретней?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 У него схожа со мной энергетическая матрица, непонятно как он к ним попал, но они используют его как ужасную казнь для врагов и провинившихся, семя не имея должной энергетической подпитки, потребляет ресурсы того, в кого оно внедрено, всю его энергетику, включая душу, и не дойдя до полного развития превращается в одушевленное растение, заточив себе душу носителя на долгий срок жизни Лианы и обрекая жертву на неимоверные муки.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 «Будем мы его использовать или выведем из организма?» Она выжидающе смотрела на меня. «Ты знаешь примерно, на что оно способно?» Подумав, спросил я у Шизы. «Да?» — кивнула она. «В нем открыт код с информацией. Я его смогла прочитать. Это усилитель физических способностей. Имплантант изменяет кости, сухожилия, мышцы и кожный покров. Он наделен способностью быстрой регенерации, усиления и защиты». Я не уверена, но, по-видимому, он дает защиту и в открытом космосе, и в огне плазмы. Ничего себе! И сколько эта лиана будет жрать энергии, когда полностью разовьется? Смотря в каком режиме. Пассивно один ронг круг. При использовании возможности усиления защиты даже не могу себе представить. Но если остаться совсем без энергии, она будет есть носителя. Предупредила Шиза. Однако...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 Я знал, что человеческий организм способен принять два, максимум три имплантанта с жесткой перестройкой этого самого организма. Проводник, который получает энергию из ней, передает ее симбионту, а симбионт получает дар жизни, как и я, а взамен усиливает носителя, защищая его и себя. Ладно, с проводниками потом разберемся, как долго он будет развиваться внутри до полного внедрения. Спросил я и вдруг понял, что задаю несвойственный себе вопрос.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 И система пытается ее уничтожить. В ответ семя начинает защищать себя. «И что оно делает?» С большим удивлением спросил я. «Начинает жрать энергию. Включается защита и капсула отключается. Поэтому я закапсулировала семя внутри твоего желудка, создав пространственный карман. И еще один момент, но весьма важный. Для того, чтобы Лиана смогла начать свое развитие, ты должен находиться на планете».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 Теперь на заставе ходили с строевым шагом, учили устав и сдавали зачеты. Все меньше времени оставалось для обхода и защиты границы. Ветераны потихоньку увольнялись, а молодежь границу толком не знала. Городиил махнул рукой на придирке и пропадал в горах, все реже появляясь на заставе. Он обходил участок, закрепленный за заставой на рубеже с лесными эльфарами. Дозора из молодых пограничников на маршруте не было, но зато он обнаружил следы чужого отряда идущего внутрь территории княжества, а потом нашел тела пограничников, скинутых в расщелину, прикрытые ветками. Всех бойцов уничтожили, сначала обездвижили, потом просто зарезали. Значит, это сделал тот, кого они знали и кому доверяли. Незаметно подобраться даже к молодым пограничникам не смогли бы даже Рейдер леса. Быстро добравшись до своих, он предупредил командира заставы Леры Рома -Стаила. Тот молча выслушал, покачал головой и сказал,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 Разведчик мог давно свести счеты с жизнью, но на нем висел долг, долг, который надо вернуть, и еще сообщить верным эльфарам о предательстве в их рядах. Случилось то, чего он никак не ожидал. Среди снежных эльфаров появились алчные продажные душонки, и в окружении князя должны об этом знать. Вот что держало и придавало силы следопыту. Он трудился в бронной мастерской племени и делал для орков отличные доспехи.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 И в этом был смысл. Опытность бывшего воина поддерживалась силой и ловкостью молодости. «Узрам, чем меньше знаешь о делах вождя и шамана, тем дальше ты находишься от того ковра!» Спокойно ответил ветеран и прикрыл глаза. Градил отполз от поста и пошел по следам верховых животных орков. Среди старых он без труда нашел свежий и волчьим шагом двинулся в степь. Сто шагов шагом, сто шагов бегом. Так он мог двигаться без устали несколько часов подряд. Следы привели его к заросшему кустами оврагу, от которого веяло чем-то тревожным и заставляло уходить от этого места помимо воли. Походив вокруг, он все-таки преодолел страх и спустился вниз. В примятых кустах лежал свернутый ковер. Размотав его, пограничник вздрогнул. На окровавленном ковре лежал выкупивший его юноша. Только у него были отрублены руки и ноги.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 напуганные волны ужаса, исходящего от ковра, в который было завернуто тело. Раны его уже не кровоточили, они покрылись тонкой пленкой кожи. Под утро разведчик пробудился от дремоты с ощущением потери. К своему ужасу он увидел, что ковер лежит пустой. Юноши с торчащими обрубками вместо рук и ног не было. Он закрыл глаза, досчитал до десяти, открыл глаза, и ничего не изменилось. Перед ним все так же лежал ковер со следами запекшейся крови. А парня, как ни бывало, следопыт поднялся и, двигаясь по спирали, стал внимательно осматриваться вокруг. Он обошел весь овраг и вылез на край. Но никаких следов, указывающих на то, что паренька похитили и незаметно вынесли, не было. Разведчик вернулся к стойбищу и весь день ползал, слушая разговоры часовых. Усталый и расстроенный, он вернулся во овраг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 Удовлетворенно осмотрев себя, я вытащил из сумки одежду, купленную марком, походные сапоги и переоделся. Все это я делал под пристальным взглядом Эльфара, вылил на ковер остатки эликсира и очистил его, потом достал до Стархан и выложил снеть. Садись, Эльфар, — сказал я, — поговорить надо. Мы уселись по Орочи, и я представился. Меня зовут Иридар Танабаи.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 Мы спокойно ели. Я раздумывал, как мне поступить дальше. То, что я должен отомстить, не подлежало обсуждению. Вопрос стоял, как сделать это намного изощреннее и ужаснее моих врагов. Вот еще разведчик сидит рядом. С ним тоже решать надо. Но его можно отпустить. Дам денег, амулеты, оружие не пропадет. Значит, сначала надо определиться с ним. Прожевав кусок мяса и съев пирожок, обратился к Альфару.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 Вспомнил я фразу, которую произносят нихейцы друг другу, заключая союз. «Тогда прими мою вассальную присягу», — сказал этот странный снежок. «Наверное, я был единственный разумный неэльфар, у которого в вассалах появился представитель этой расы. Принимаю твою присягу», — ответил я. «Такая простота во взаимоотношениях с вассал мне нравилась. Ни тебе бумажных договоров с кучей оговорок, ни нотариальных заверений с вензелями».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 Эльфар тем временем спокойно наблюдал, как я занимаюсь запрещенными магическими действиями. Градиил, согласившись стать вассалом паренька, ощутил внутреннее успокоение. Значит, то, что он сделал, правильно. А юноша собрал остатки еды, убрал свою необычную сумку с пространственным карманом, достал кинжал, запекшийся кровью на лезвии, и стал творить черную волшбу. Так он еще и некромант. Почему-то очень спокойно, подумал Эльфар. Его не беспокоили проводимые юноши повсеместно запрещенной практики магии крови. А Сюзерен, что-то шепча, капал свою кровь, и лицо его, искаженное скалом, стало напоминать маску неукротимого хищника. От мурашек, пробежавших у него между лопаток, разведчик поежился. «Не хотел бы я стать его врагом», — подумал он. Такой всегда вернется, чтобы раздать долги. «Вальгум, вылезайте!» — скомандовал я и увидел, как из сумки потянулось темное облачко. Оно превратилось в хумурового магистра, смотревшего на нас змеиными глазами. Он увидел мои целые конечности. Сначала удивился. И из его глаз вылезли четыре змеиные головы, тоже удивленно меня рассматривая.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 Какого Франкенштейна сотворили мы с Шизой? Он научился колдовать, как полноценный маг. И чего ждать от него дальше? Он сумел создать иллюзию для духов. Но вот кого? Этот вопрос был для меня неразрешенным. И тут я услышал прыскание Шизы. Она смеялась и фыркала. Теперь я понял, что без этой проказницы дело не обошлось. Мне стало немного страшно.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 смотрел на них и не смог бы отличить настоящих от иллюзорных. А Эльфару вообще закрыл глаза и отгородился от мира. «Шиза — Шиза! — застонал я. — Зачем тебе это понадобилось? — Мне было скучно, — ответила она. — Ты лежал, просто румпил и горевал, духи кружили вокруг и страдали. Потом я их пыталась развеять, но не смогла, — призналась нейросеть. — И я больше не буду.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 — Есть командовать отделением, мой командор, — доложился магистр. Видно было, что тут подобрались служивые ребята, понимающие толк дисциплины. — Доложите о том, кем были в прошлой жизни ваши подчиненные, — приказал я. — Оба боевые маги и снежных эльфаров, — браво доложил магистр. — Всем в сумку. Вам, магистр, надлежит проинструктировать подчиненных о правилах проживания в казарме.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 а может быть явившиеся плодом моих размышлений и выводов, оформленных слоеным сознанием. Все дело в том, что братьям стало скучно. Если вечно пребывать в однообразии и бесконечно долго заниматься рутиной, то такая жизнь может надоесть. Скажем так, ты имеешь все, что пожелаешь, но это тебе уже не нравится, наскучило, то тогда ты включаешься в игру. Кто кого? Весь мир как шахматная доска. Но со своими правилами. Один сделал ход, другой сделал ход. И понеслось. Будоражащие кровь всплески адреналина. Победы, поражения, азарт. Кто же я в этой игре? Не надо много думать, чтобы понять. Я неучтенный фактор, который выставил на доску один из игроков. Меня выставили потому, что с другой стороны тоже выставлены намеряне, но это более солидная фигура. Валорцы.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 Если Рок отвлекает внимание на меня и проводит другую пешку, это одно, и шансы выжить минимальные. Если он ждет, какая из пешек займет более выгодную позицию, это совсем другой расклад. Тут многое будет зависеть от самой пешки. А в том, что у него есть несколько фигур, я не сомневался. Находясь в своих раздумиях, я не обратил внимания на то, что работаю в ускоренном режиме.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 У человеческого посольства есть иммунитет от нападений. Скорее всего, он распространяется только на посла. У снабженца посольства будешь брать продукты и готовить. Я ему заплатил за десять дней вперед. Но если этот жулик будет отпираться, не спорь, оплати ему снова. Вот деньги. Я протянул кошель с серебром. Тут двести серебряных коронок. Я выложил амулеты и оружие на ковер. Городи, Брони у меня нет. Но есть энергетический щит. Я протянул муманиста из серебряных бляшек. Это прыжковый телепорт. Это ручной метатель ледяных игл. Подавал я эльфару снаряжение. Меч восстанавливает здоровье своего владельца после ранения, нанесенного противником. Кинжал зачарован на иглы боли. Я еще раз осмотрел снаряжение и сказал. Думаю, тебе хватит. Вот еще амулет примус. И показал, как он работает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 и, не прощаясь, растворился в кустах оврага. Когда скрылся разведчик, я был сильно удивлен. Гродил быстро пробирался через колючий кустарник. Это показывал сканер, но в зарослях не шилахнулась ни одна веточка. — Умеют же! — восхитился я. — Рострум, вы протрезвели? — позвал я магистра. Мне не терпелось заслать его в стану рога. Примерный план у меня уже был.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 Магистр задумался, подняв свои четыре вертикальные буркала к небу. «Проникнуть, найти, вселиться», — повторил он. «С последним есть проблемы. Я не в силах вселиться, если существо в сознании. Оно меня не впустит». «Я решу проблему с сознанием шамана. Вам нужно будет вовремя зайти и затаиться». «Хорошо», — согласился он. «Передайте тогда нужные сведения через вашего секретаря»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 «Недостаток магических способностей восполняют амулетами. Значит, у них есть цель в степи. И это уж точно не орки». Градил осторожно вытащил меч и кинжал, активировал прыжковый амулет и мгновенно оказался рядом с противниками. Укол боли, и один завалился в неловкой позе. Кинжал, не встретив защиты, пробил ему горло. Второй немедленно откатился в сторону и включил щит.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 — Скромностью и воздержанием наш магистр не страдает, — вздохнул я. — Его надо будет как-то держать в узде. Да еще эти боевые маги Снежков на мою голову свалились. И как они спелись? Я удивился. — Шиза! Ты все это затеяла, значит, на тебе и контроль за этими тремя бойцами невидимого фронта. Принял я Соломоново решение. Кроме того, я хотел знать, что можно сделать с посохами шаманов и духами, запечатанными в них.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 И с тех пор они вместе. Шаман ведет беседы с шаманами племен, вождь с вождями. Они согласных устраняет эльфар. Они по-тихому уже убрали двух противников и подарками да посулами склонили на свою сторону преемников. Шаман встал, поморщился. Травмы еще давали о себе знать. Змеиный колдун! С ненавистью подумал он о казненном. Была бы возможность. Он мучил бы его долго и болезненно. Но время поджимало, посольство вангорцев двигалось в ставку великого хана, и его надо было притормозить. Выйдя из шатра, он огляделся и вдруг потерял сознание. К нему бросились ученики и осторожно подняли. — Что со мной? — спросил перешедший в себя шаман. — Вы упали, учитель! — осмелился сказать новый старший ученик. — Хорошо, я в порядке. «Отпустите меня!» — сказал Верховный и живо поднялся. В шатер к вождю он зашел уже в бодром настроении. Я пребывал в ожидании, как вдруг перед моими глазами появился Мураза адлы -пуркуй. «Здоров ли ты, мой друг?» — обратился он ко мне. Я замер в оцепенении, а голос Верховного шамана произнес. «Все хорошо, вождь!»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 Стрекотали кузнечики. Костер, разожженный эльфаром, уже не горел. Осмотревшись, засыпал яму с потухшим костром, заметая следы. Свернул богатый и красивый ковер. А зачем добро пропадать? Сунул его в сумку и, перейдя вскрыт, направился в сторону стойбища. Двигался я легко и бесшумно. На ходу вдруг понял, как пользоваться лианой, ставшей моим новым имплантатом. Вся необходимая информация распаковалась у меня в сознании и стала неотделимой частью знаний и умений, как при установке базы. Я был поражен тем, что узнал. Часть костной, мышечной и нервной ткани была заменена клетками имплантата. Это живое, почти разумное существо признало меня годным к внедрению и раскрыло свои способности. Уже не переходя на режим ускоренного восприятия,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 Опять правдиво ответил эльфар, об остальном он по договоренности с Иридаром умалчивал. Мне жаль, паренька, вздохнул магистр. Великий маг-артефактор пропал. Хорошо, эльфар, я не против, будь моим помощником. Юноша еще что-нибудь передал. Да, мессир, примусы слова. Говори, собрался маг. На посольство готовят нападение.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 Добавил он задумчиво. «Ну что же, встретим нападение!» Вдруг улыбнулся магистр, и на его лицо упал отблеск костра. Следопыту почудилось, что губы мага, искривленные в усмешке, перепачканы кровью. Разведчик проморгался и увидел, что на него внимательно смотрят глаза мага, в которых отражаются языки пламени так, словно в них воспламенился огонь войны. «Подстать, нихейцу!»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 «Я схожу к снабженцу за продуктами», — сказал Эльфар, и, не дожидаясь ответа мага, поднялся. Он неспешно пошел вдоль повозок, с усмешкой посматривая на суету и ругань среди посольских. Но отошел недалеко. Рядом неслышно появились трое усатых воинов, взявших его в клещи с трех сторон. — Стоять, Эльфар! — тихо проговорил один. — Не двигайся, иначе стрелу получишь, брюха. Пошли за нами! — приказал он.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 Командир Варгов внимательно смотрел на следопыта. — Я видел степи истинных. Они пришли по вашу душу. Это нападение первое, но, видно, по всему не последнее. Варг согласно покивал головой. — Я услышал тебя. Возвращайся к магу. Градил развернулся и исчез. Командир Варгов только с завистью покачал головой. Умеет же снежный. Снабженца разведчик нашел возле повозок.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 Огорченно вздохнул ему вслед снабженец. — Жаль, веселый был юноша и деловой. Я приблизился к лагерю Сиучи и, наладив связь с шаманом, затаился. — Шиза, ты там не конфликтуешь с новым плантантом? Чтобы чем-то занять себя, спросил я. Она долго молчала. Потом озадаченно ответила. — Он изменил мои клетки вместе с твоими, и я ничего сделать не могла. Теперь, если отпачкуюсь, во мне будет еще и лиана и я уже не девочка. — Он что, лишил тебя невинности? Я был искренне возмущен. «Дурак — Дурак! — обиженно ответила она. — Я стала взрослее, причем неожиданно. — А посмотреть можно? Мне стало интересно, в кого превратилась девочка в желтом платье. «Нет — Нет! — испуганно ответила она. — Я привожу себя в порядок. — Что, подмышки бреешь?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 Не очень хорошо. Так не в моем характере. Я снова надолго задумался. Мне нужен был хоть какой-то план. Отдав магистру сверток с продуктами, Градил задумчиво посмотрел на мага, равнодушно сидевшего в тени повозки, немного подумал и сказал. «Мессир, среди орков сильный маг. Действовать он будет за их спинами, как поддержка. Я направляюсь к оврагу».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 Решил разведчик и прыжком оказался рядом с ничего не подозревающим магом лесных эльфаров. Захват головы и быстрый росчер по горлу кинжалом. Уход с умирающим магом на край оврага. Все сделано за считанные секунды. Гродил опять лежал на своем месте и слышал, как сильно стучит сердце у него в груди. Он все проделал быстро, а главное незаметно для орков, ждущих сигнала на краю оврага. Рядом истекал кровью маг.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 Что их удивило, еще больше их удивило, когда к ним притащили того лесного эльфа порезанным горлом. Командир степных варгов с уважением посмотрел на шаманку, а та удивленно вскинула на него глаза, но промолчала. Городиил дождался атаки, и когда началась схватка, телепортировался за спины атакующих орков. Вместе с собой он прихватил тело эльфийского мага. Лежа в невысоких кустах, он применил слияние и смотрел за битвой.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 Эти шарынги! Примечание. Шарынги. Мелкие животные падальщики, живущие в степи, типа шакалов. Конец примечания. Подумалась ей. Перехватили посланцы и убили. Потом хотели нападение свалить на гремучих змей. В ее сердце мгновенно вспыхнула ненависть. Уто храм-урыкан валит!» Произнесла она ругательство на древнем забытом языке орков и приказала.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 Простившись неожиданно вспыхнувшей надеждой, подумала она. Я до глубокой темноты ждал, когда верховный шаман Сивучи отправится в свою поездку. И все-таки дождался. Десяток всадников на быках с темнотой покинули лагерь и отправились на юг, вглубь степи. Я последовал за ними на отдалении, не приближаясь и не упуская их из поля действия сканера. Всю ночь без остановки мы пробирались по густым и сочным травам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 «Давай, отправляй нас на спутник! Подождем урков в более подходящей обстановке!» И сразу оказался в помещении техников. Сев за управление скином, увидел входящее сообщение. «Ваша милость, к нам поступило предложение от Планетарного правительства колонистов. Они просят 50 без универсального пилота с рассрочкой выплаты на 6 месяцев. За это они готовы оплатить по 45 тысяч кредитов за каждую базу. Договор о намерениях прилагаю».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 «С нее останется магазин создать. Вон, пруд, бунгало и сад смогла». Как бы ни возникли проблемы созревания у повзрослевшего симбионта, как решаются эти вопросы у девушек, я не имел представления. Но предполагал, что меня может ждать мало хорошего. «Для тебя стараюсь», — прервала мои мысли Шиза. А вот тут мне по-настоящему стало страшно. Эти слова я впервые услышал из уст твоей будущей жены. И после этого она затащила меня в ЗАГС. Ещё не хватало жениться на своей собственной нейросети. Я вспомнил свою шутку, и меня пробрал холодный пот. Стрихнув на вождение, навеянное словами шизы, я сел клепать базы. Вообще-то этот процесс был полностью автоматизирован. Через медкапсулу пропускалась программа. Ей присваивался новый ключ. И вылезала дискетка, уже аккуратно запечатанная в бокс.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 Он только махнул рукой и перевел ее милости обозначенную сумму, с опаской смотря на дисплей, как будто оттуда мог вылезти суровый управляющий и оторвать брану голову. Но в то, что у его милости рука не дрогнет, он верил. Чтобы разобраться, как выстраивать отношения с аристократами, он просмотрел кучу исторических файлов, и то, что он нашел, не вселило в него оптимизма. Выходило так, что самодержец был полноправным владельцем земли и своих подданных.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 Ему казалось, что, сделав это, он увидит разгневанное лицо его милости. Тот протянет руку и отдаст ему бомбу или прикажет прислать ему координаты помещения, где он находится. Вытерев платком под солба, Бран трясущимися руками открыл ответ. Сначала у него глаза полезли на лоб, потом он чуть сознания не потерял. Потом его стал трясать нервный смех.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 Провинившийся должен сделать себе Харакири, взять кинжал чести, который ему дается при получении дворянства, и зарезаться, чтобы кровью смыть позор себя и своей семьи. Таково было вступление, и Бран начал терять сознание. Но что вызвало у него нервный смех? Так это сам кодекс. Я недолго раздумывал над составлением кодекса дворянства Новороссии и написал.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 Каков проныра? Мне оставалось только покачать головой. Пришлось снова садиться за бумажную работу. Составил грамоту на присвоение титула барона. Указал, что сие дано за особые заслуги по расширению границ Новоросского княжества. И не подкопаешься. Я присвоил только кучу космического мусора. А швырник добыл половину планеты почти даром. Пошарил в сумки. Нашел золотой обод с камнями и выбрал красивый кинжал. Не поленился и напечатал на специальной бумаге саму грамоту. На ней к его титулу, имени и фамилии приписал «Барон-браншвырник-проворный» и девиз нового дворянского рода «Добывать и приумножать». Позаботился о гербе, на котором изобразил маленького орла, держащего в лапах золотой рубль. Слезав рисунок Селира, полюбовался вместе с базами и отправился искателю.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 и те с опаской подняли тело демонессы. Не обращая больше внимания на караван, они быстро удалились. «Прикажи своим сингурам, чтобы выгнали всех с постоялого двора. Скоро надо ждать самого предателя!» Приказал он и преобразился. Теперь перед Проксом стоял такой же властный демон, каким был он, когда попал в круг призыва демонопоклонников. Сингуры вошли внутрь постоялого двора, и скоро оттуда раздался возмущенный вопль, а следом стали вылетать его обитатели. Они кувырком катились по двору, проклиная нежданных обидчиков. Последними вышли тени и вынесли тело самого непонятного постояльца, вытащили со двора и бросили на дороги. Почти сразу брошенное тело обступили твердо и рыча принялись рвать его на части. — Постоялый двор свободен, дорогой! — подошла калишулиста. Заходите внутрь! Все так же властно приказал караванщик, и один остался у входа. Прокс расположился у окна. На его руке был стаммер, на подлокотнике лежал готовый к бою бластер. Сам он надел броню космического спецназа и опустил забрало. Долго ждать не пришлось. Около двора начали появляться вспышки огня, и из них стали выходить демоны, окружая постоялый двор. Следом появились две демонессы, и за их спинами огромный красный демон жарко б, какими судьбами тебя сюда занесло улыбаясь во весь свой зубастый рот прогрохотал он говорили что ты навсегда покинул слой властителей у меня похитили сына и дочь и я узнал что они у тебя варшарк караванчик говорил раздельно и даже как то медленно наверное оставаться спокойным ему было очень трудно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 И он обмяк. Прок сплюнул! Договорился он, что такое сукубы. Он хорошо изучил еще управление и понимал, в какую беду попал караванщик. Его бдительность усупили посулами и атаковали оружием, от которого у него не было защиты, а лишь быстро перевел станер в широкополосный режим и ударил разрядом, постоявший недалеко от окна тройки. И сукубы и демон, как мешки, свалились на землю, перехватив бластер,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 И сговор с другим князем, поэтому, получив отпоры ранения, он не стал возвращаться в замок, а телепортом ушел к отряду своих наемников. Сильно хромая, он двинулся к лагерю, но его удивленному взору предстала картина множества мертвых тел, уже сильно тронутых разложением. Отряд был уничтожен вместе с демонессой, которую он послал сюда. Кого ищешь? Услышал он голос и обернулся.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 на которой скрючились пальцы. — Курам и не было, но он вернулся! — громким шепотом произнес Смирт, и, подойдя к коленопреклоненному демону, погладил того по рогатой морде. — Я вернулся, Варшарк! — и прижался лицом к морде демона. — Ты хочешь мне служить? — прошептал он на ухо гиганту. Тот, даже стоя на коленях, был выше Смирта.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 На дворе остались только караванчик и суккубы. «Листья, пошли! Приказным тоном позвал девушку Алиш и вышел с постоялого двора. Двумя выстрелами он добил суккубу и подошел к лежащему демону. Ты жарко стал слишком человечным, сказал он, склонившись над лежащим без движения демоном, влил ему зелье, снимающее парализацию, и поднял его голову. Как ты мог поверить предателю? он его был спокоен. Но в нем слышались нотки осуждения. Листья подошла и стала водить рукой над телом караванщика. От боли того выгнула в дугу. — Не надо! — попросил он. — Я не выдержу! Стар я! Во дворе вспыхнуло пламя. И из него вышел простой, но очень черный демон. В руках он держал двухлезвийный топор, сравнимый с ростом демона. На его голове были большие толстые рога, между которыми пробегали искры от ощущения неотвратимой беды и опасности а лишь мгновенно перешел в боевую форму метаморфа и принял облик демона листья охнуло а следом на них троих обрушилась скала от силы черного прокса и листья согнула к земле и припечатала а лишь почувствовал что если демон приложит еще немного усилий его раздают лепешку а черный демон подошел и остановился рядом с ними «Жарко б. прогрохотал его голос. «Ты решил объявить мне войну?» «Нет, властитель! Я пришел предупредить тебя о предательстве Варшарга!» Караванщик хрипел, с трудом выдерживая давление. «С чего бы такая доброта?» — усмехнулся Черный и ослабил напор. «Варшарг похитил детей членов братства и отдал их на мучение. Я прибыл договориться!»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 Почувствовав некоторую свободу, ответил Алиш, «Ну что же, приглашаю вас троих в свой замок», — сказал демон, и они мгновенно оказались в большой зале.